главва 2 сорок Уважение, которому стоит научить. Уил смотрел в лицо неизвестного врага и никак не мог выколоть его наглые насмехающиеся над ним глаза. Тот умудрялся постоянно держаться на расстоянии, будто убегал спиной вперед, что злило еще сильнее. Но самым раздражающим был смех этого существа, странный и повторяющийся до скрежета зубов, как звук дрели по утру. Он смеялся и смеялся противным лезущим прямо в голову хихикаем. У Уил в очередной раз протянул руку, но схватил лишь пустоту, которая вскоре приняла форму будильника сброшенного на пол. резко распахнув глаза он понял, что это был всего лишь сон. Да, не надо было смеяться. Поднимая будильник и ставя его обратно на прикроватную тумбочку, прокомментировал парень и, широко зевнув, откинувшись на подушку, уставился в потолок. Это был не первый образ врагов, которых в последнее время его мозг проецировал в сновидении. Каждодневное пребывание в игре явно не шло ему на пользу. К тому же, иногда во время готовки или прогулки до магазина ему казалось, что сознание находится одновременно в двух местах. Он будто смотрел на мир изнутри и снаружи. ощущение это приходило мимолетно его вполне можно было списать на психологическую усталость, но что- то в этом втором видении заставляло напрягаться в воскресенье апрельского утра радостно встретила его на балконе, куда уил вышел подышать и взбодриться стоя там и вдыхая свежесть утра он думал о семье лея в последнее время редко звонила сказав чтобы брат ее не беспокоил так как она очень занята. Большой выбор возможностей, пришедший с большой суммой денег, заставил ее заняться изучением рынка. Первая идея, о которой она так и не рассказала, почему-то была отложена или попросту заменена. А может, ей не хватало опыта воплотить свою задумку? В общем, сестренка была вся в делах, готовясь приумножать семейное добро. В последний их разговор она бросила в трубку что-то об их инвестициях. Но Уилл не стал вдаваться в подробности, ведь пока речь не шла о конкретной сумме. лея и сама понимала что в игре все гораздо проще организовать особенно если знать куда именно развиваться реальный мир же был более требователен в данном вопросе и подростку пусть и умному предстояло многое изучить отец уже оканчивал свой послеоперационный курс терапии и вскоре должен был вернуться домой надо бы его снова навестить подумал парень Поежившись и закончив со своим утренним ритуалом, Уилл вернулся в квартиру и, размявшись, приняв душ и позавтракав, отправился в игру. «Пусть и мы дали сутки на подготовку, по факту выходило двое, так как аркада была назначена на вечернее время идентично первому этапу». «Родные пенаты». Каждый раз, возвращаясь в свой замок, Уилл слегка улыбался. «Под его началом была целая страна. Этот факт не мог не радовать». Да, неизвестность последствий будущих конфликтов пугала, но он верил, что справится, если продолжит переть вперед к целям, которые для себя поставил. Вернувшись и наткнувшись на спешащего куда-то Эмина, Ворон поприветствовал его, махнув рукой и, не став отвлекать, направился узнать, как обстоят дела у ведьм. Тот факт, что он и сам не знал, какую ветку развития получит его помощница, был сродни открытию подарка. Тоже легкое волнение». Те же ощущения загадочности и надежды, что тот будет полезным тем, о чем мечталось. К сожалению, опыт ведьм не был удовлетворительным, и Уилл, сам того не ожидая, почувствовал некоторое раздражение. Его снидало зудящее чувство нетерпения, и чтобы отвлечься, пришлось наведаться к Нанель. Беседа с ней успокаивала. Недавно Ворон заметил, что королева чем-то напоминает Молли. Какой-то неуловимый шарм вызывал желание искать ее общество. в ней была та же импульсивность и целеустремленность а также сильное желание добиться своего долго искать ее не пришлось но выбранное ею место удивило разбойника он никогда не видел чтобы девушка гуляла в саду привет дорогая он обвел взглядом деревья и ухоженные клумбы не ожидал увидеть тебя здесь даже не сразу поверил служанке когда то сказала где ты думал снова будешь тренироваться я рада тебя видеть ноннель обернулась и махнула рукой Из-за стоящих рядом стражей, король не сразу заметил, что та склонилась перед небольшим каменным надгробием. Подойдя и взглянув из-за ее спины на имя, он понял, что девушка устала ждать, когда тело ее отца найдут, и таким образом похоронила его дух. Глядя на гравировку, Уилл припомнил, что у него до сих пор висит квест на поиск тела убитых латицами людей. Может, когда-нибудь он и узнает о том, куда делись их трупы, но, как и Нанель, парень не особенно в это верил. Он не стал лезть со своими советами и мыслями, а просто постоял рядом. И когда девушка закончила свое мысленное прощание, она, словно почувствовав его намерение, благодарно улыбнулась. «У тебя ко мне какое-то дело?» Отвлекшись на секунду, Нанель подозвала одного из ухаживающих за садом слуг и, тихо расспросив о чем-то, отпустила. «Прогуляемся или лучше проедемся?» Звучит заманчиво, но сейчас не самое лучшее время предаваться праздности. «Тебе ли не знать, мой король?» она шла справа от него обвив его руку и иногда прижимаясь чтобы обогнуть стволы деревьев или увернуться от нависших крон с тех пор как уровень их отношений перешел на романтический и у них состоялся первый поцелуй ноннель начала вести себя как увлеченная мужчин и девушка и большинство знаков ее внимания было сложно не заметить к тому же ему в этом плане было легче, так и занимаясь и развивая навыки холодного чтения на протяжении всей своей жизни уил мог понять когда и что значит тот или иной жест, правда даже при всех его познаниях сам парень редко встречался с противоположным палом за все эти годы у него было лишь две спутницы с одной он недолго встречался после того как бросил школу, она была коллегой по работе. Со второй же с той было все непросто, их отношения продлились чуть меньше пяти месяцев, когда она исчезла, чем-то напомнив мать Уилла. Та тоже бесследно пропала. А о девушках же, что попадались ему после, можно лишь сказать, что это были встречи на одну ночь. Пусть и не часто, но этого хватало. Прогнав внезапно мелькнувшие воспоминания, парень, улыбнувшись, ответил. «Ты права, но ведь и сама знаешь, что мы в последнее время многое сделали». «Неужели нельзя позволить себе небольшой отдых, особенно тебе?» Они медленно продвигались к конюшне, и расторопный конюх, заметив правителей, тут же выбежал навстречу, после чего склонился, ожидая указаний. «Дор, есть у нас какая-нибудь неброская карета на двоих?» «Ваше Величество, командир стража решил напомнить о себе. Если вы собираетесь в поездку, я могу побыть кучером». «Хм, хорошая мысль», — согласился с ним Уилл. Мучина склонив голову и выпрямившись, договорился о месте встречи со своими коллегами, и вскоре пара выехала в город. Когда они час спустя вернулись ко дворцу, Ворон получил сообщение, извещающее, что их поездка прошла плодотворная. Текущая степень отношения- романтическое увлечение пятьдесят семь из двух. Легкий поцелуй и счастливо улыбающаяся Нанель убежала тренироваться, оставив Уилла в одиночестве. Хрустнув шеи и отправив гвардейца обратно, король решал, куда отправиться дальше, и в итоге незваным гостем объявился на пороге Дальтарра. Правда, авантюриста не оказалось на месте. Служанка, имя которой он, признаться, забыл, сообщила, что его друзья, перед тем, как Ринна отправилась проведать братство, договорились встретиться через два дня, но с того момента прошло четыре. А беспокойный Дальтара еще вчера отправился следом за ней, и горничное понятие не имело, что с ним и в какую сторону тот подался. Выслушав ее, ворон скрипнул зубами и, сжав кулак, стукнул им по столу, за которым сидел. «Твою же... мать!» Эта новость была плохой, и, что самое главное, он узнал об этом только сейчас. Волнуясь за свое королевство, он забыл, что не только они враждуют с двумя империями. его орден как минимум несколько десятилетий кою в горле стоит у святых и мух беда пришла откуда не ждал и теперь срочно нужно было решать что делать дальше как наз зло пришло осознание что бусы с помощью которых он мог бы связаться с лучником после их забега в лесу остались в него поэтому сейчас увилл находился в растерянности дельтара был силен но он выбрал не лучшее время для путешествий в одиночку Хотя, если он не будет давать причин для нападения, то никто и не поймет, что он связан с Адамароной. Мысль была логичной, но от этого не становилось спокойнее. Несколько часов разбойник пытался придумать выход из сложившейся ситуации. Ведь раньше он не подозревал о необходимости иметь способ перемещения в Орден из-за наличия Бруксы, так как она всегда была рядом. Теперь же Ворон ругал себя за такую недальновидность». И вот когда парень, уже в который раз чертыхнувшись, устало опустил голову на стол в своем кабинете, в дверь постучали. Служанка, заглянув в щель, взволнованно сообщила о госте и, получив одобрение короля, впустила лучника. «Дольтаро, мужик, ты где был?» Ворон, вскинув брови и поспешив, тому навстречу заметил, что друг прихрамывает, а на его правой руке не хватает пальцев. Небольшая дыра в животе и стрела, торчащие из спины, дополняли образ умирающего гостя. прости но не будешь ли ты добр помочь мне для начала мужчина скривившись от боли охнул и чуть не упав с трудом удержал равновесие недолго думая увил активировал идентификацию и с удивлением заметил что его здоровье почти полностью обнулилось напоив лучника лучшим зельем и проводив до кресла парень присел на край стола и немного подождав пока раны начнут затягиваться начал расспрашивать и только не говори что с лестницы упал Ха — Ха-ха, очень смешно, — скривившись, ответил Дальтара. — Ринна, она... она не вернулась вовремя. — Да, я слышал, но что произошло с тобой? На тебя напали латицы или солдаты Святой Империи? — Ха-ха, тьфу. Сплюнув кровь на дорогой ковер, Дальтара медленно задышал и, немного погодя, продолжил. — Нет, я не знаю, кто это был, но они очень яростно спрашивали про кристалл. В тот момент я кое о чем подумал. Помнишь... Ох, как же больно-то, зараза. О чем это я? Ах, да. Помнишь, когда ты рассказывал мне о том, как полностью собрал кристалл? Да, хороший был день. Ворон задумался, но после вспомнил о демоне безумия и поправил себя. Ну, скорее нормальный. Да, так будет правильней. Прости, так и при чем здесь это? заметив что дальтара морщится от боли и с трудом удерживать себя в сознании он решил отвечать по делу чтобы поскорее отправить друга отдохнуть ты ты упомянул о том что узнав о кристалле все начнут охоту верно да уил помнил этот момент но пока не мог сложить два и два к чему ты ведешь слухи что ты распускал чтобы сдержать врагов они они вышли из под контроля мой друг теперь все каждыйй ищет его. его голос осла и он закрыв глаза, потерял сознание. Ворон молча смотрел на размере надышавшего и лежавшего в нелепой позе товарища. Никто не видел, как от едва сдерживаемого гнева уголок его губ начинает дергаться, а глаза наливаться опасным блеском. Немыслимо кто-то решил устроить охоту на моих моих землях, на моих друзей. Ярость кипела и грозила вылиться во что-то реальное и очень жесткое, если он найдет источник проблем. «Что ж, молитесь, чтобы не попасться мне на глаза, иначе...» В этот момент он понял важную, очень важную вещь. Его уважают в своей стране, но ни во что не ставят за ее пределами. И это заставляло сердце биться сильнее. «Они хотят силы? Хотят угрозы?» Что ж это я могу ему строить.